Глава 26. Сью и Фиона бросились к витрине, выходившей на улицу. Они окружили Дейзи, чтобы посмотреть, что же отвлекло ее от уборки. На другой стороне улицы у кошачьего Альянса их взором представилось странное зрелище. София Хейверфорд, управляющая конкурирующим магазинчиком и убежденная кошатница, не терпящая собак, с трудом выходила из магазина. Перед ней шел красивый пудель с густой черной блестящей шерстью. Софи пыталась изобразить спокойствие, притворяясь, будто контролирует ситуацию, но это определенно было не так. Лучше бы подошло для ее описания слово «взвинченный». Собаки хорошо умеют считывать эмоции людей. Пес, вероятно, уловил ее неуверенность, а, возможно, и страх. «Это тот, кто я думаю?» спросила Сью. Фиона несколько раз моргнула, чтобы удостовериться, не снится ли ей это. — Это Чарли. Что, черт возьми, Софья Хейверфорд делает с собакой Сильвии? Она же не любит собак. — Ты уверена, что это Чарли? — уточнила Дэйзи. — Я думала, что выставочные собаки ведут себя гораздо лучше. Сьюра смеялась. — Собаки чувствуют слабость. Он взял на себя роль альфа-самца в этих отношениях. — Или Чарли переживает из-за потери Сильвии, поэтому и ведет себя плохо, — заметила Фиона. Похоже, так и было, потому что София неловко скакала по тротуару, когда непослушный пес тащил ее то в одну, то в другую сторону. Чарли нацелился исследовать все запахи, которые привлекли его внимание, и не обращал внимания на то, что хотела делать София. Вслед за ними из магазина вышла Гейл, тихая и безропотная помощница Софии. Она на секунду повернулась, закрыла и заперла дверь, затем догнала свою начальницу, но предусмотрительно держалась на безопасном расстоянии. — Почему Гейл идет за ними? — спросила Дейзи. А вот почему. Чарли остановился, чтобы сделать свои дела. Гейл тут же достала рулон зеленых пакетов для собачьих экскрементов из кармана пальто, оторвала один, наклонилась и сгребла все, что оставил Чарли. Он в это время потащил Софи вперед в поисках очередного запаха. Неравнодушная Сью фыркнула: «Ну, это меня не удивляет. Софи скинула на Гейл всю грязную работу, все остается по-прежнему». Фиона не могла принять происходящее у нее перед глазами. «Что ради всего святого Софи Хейверфорд делает с Чарли? Она кошатница до мозга костей. Вероятно, она взяла его к себе» высказала предположение Дейзи. Фиона достала телефон. Я позвоню Кэрри, и все выясню. Но она не успела нажать кнопку вызова. Пока они в полном недоумении разглядывали странную компанию из двух женщин и выставочной собаки, неловко продвигающихся по Гроув, рядом с их магазинчиком притормозила полицейская машина. Из нее вышли инспектор Финчер и сержант Томас и направились ко входу. Дамы инстинктивно отпрянули от окна и совершенно случайно выстроились в ряд у входной двери с почтительным видом, словно собирались принять полицейских как иностранную делегацию. — Думаю, они приехали за Эвана Фитча и сообщение, которое я отправила, — прошептала Фиона. — Готовы поспорить, его арестовали. До таких толкнула входную дверь. Вслед за ней зашел сержант Томас. Саймон Лебон уже привык к появлению полиции, поэтому спокойно встал со своей лежанки, два раза обошел их, помахивая хвостиком, и вернулся на свое место. Инспектор Финчер посмотрела на трех дам, выстроившихся перед ней, словно в ожидании инспектирования. «Вольно, дамы!» И только тут Фиона поняла, как они выглядели со стороны. Подруги нарушили строй и собрались за столом, пригласив полицейских присаживаться. Инспектор присоединилась к ним, а сержант Томас занял свое обычное место, прислонившись к дверному косяку. — Хотите чаю? — предложила Дейзи. Оба отказались. — Позвольте мне предположить, — заговорила Фиона. — Вы пришли из-за Эвана Фитча. Вы получили мое сообщение. — Да, получила. Но нет, мы пришли не из-за Эвана Фича. Лицо инспектора Финчер стало серьезным. Его вообще нельзя было назвать веселым или беззаботным, но на этот раз степень мрачности получилась максимальной. Салли Уайлд обнаружена мертвой у себя дома.